Сочинение. У стенда с репортажем о «Субботнике» стояла Ирина Лазаренко. Она похожа на Пушкина. Смоляные, напоминающие разбросанные пружины волосы, заостренный подбородок. Впрочем, больше от Пушкина ничего не было. Учителя говорили, что Ира – это вторая Софья Перовская. Наверное, Софья была такой же стервой. С выпускной контрольной Ира мне не помогла. Послала с издевательской ухмылкой. Время до экзамена еще было, решил пообщаться. Ириша... «А помнишь, как мы последний раз ездили в колхоз?» «Помню». «А те какое дело?» «А помнишь, как нас повели на ферму?» «Помнишь, грустных буренок, забавного дедка, который вместо вот говорил «Оть».» «И действительно дедок был забавным, помню». Ира улыбнулась и отвела взгляд от стенда. «Иришка, а помнишь доярок?» «Одна собиралась домой после утренней смены и что-то весело рассказывала двоим, что помоложе». «Да, они такие румяные были, развеселые». «Ага». «Румяные, развеселые и упитанные. Я такие зики, как у этих доярок, только у тебя во всей школе и видел. Все думаю, почему ты их для удобства во время уроков на парту не кладешь? Придурок несчастный, всю башку об лед отбил. Дебил!» Слово «дебил» Ира произносила нараспев через «э» и употребляла его достаточно часто, потому как Иру за ее высокомерие подначил не один я. Из туалета с горящими глазами вышел Али Капитонов. Этот с ролью клоуна давно усмирился. Разок его поймали в отхожем месте за рукоблудием. Потом физрук засек нюхающим клей в раздевалке. Я зашел в туалет. Моментом не пахло. Через несколько минут всех пригласили в зал. Длинные ряды парта у входной двери, два ведра воды с черпаками. Наверное, чтоб жаждущие перезаразили друг друга гриппом. Стол для директрисы и заочи на возвышении. Переносная доска с выведенными темами сочинений. Толстого я не читал, с творениями Тургенева был знаком мимолетно. Пришвином не болел. Вот Лазаренко распишется. Классиков она к дебилам не относила, но любила во время устных ответов, выдав что-нибудь наподобие. На мой взгляд, Лев Николаевич поторопился. Если бы Лев Николаевич поторопился, его творение по объему затмили бы современные интернет энциклопедии В самом конце списка разместилось мое спасение. Памятники воинам-освободителям Латвии. В 1982-м было понятно, что освободителям от гитлеровских войск. Сейчас по-другому. В латышских школах пишут о воинах-освободителях от коммунистического террора. В русских тема звучит более протяжно. Памятники воинам-освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков. Начать можно с маршала Баграмяна. Земляк, почетный гражданин Риги. Памятник тоже имеется. Вагон-салон с портретами Ленина, Сталина и Жукова, стоящий на запасных путях. В самом вагоне я не был, а вот через занавесочку разок заглянул. На столе книги-чернильница. Книги наверняка с творением вождей мирового пролетариата. Дивана я не разглядел, но раз вагон-салон, то диван с креслами должен быть. Карта театра военных действий, само собой, висит, скорее всего, как раз той стороны, с которой я в вагоны заглядывал. Еще напишу о серебряном подстаканнике и маленьком пейзаже родной Армении. Есть еще братская могила Подолойны. Но в этом случае не распишется. Гранит, высеченные золотом фамилии венки. Об истории боев в тех местах я не знал. Сквозь шелест листков донеслось шипением сказанное «сука». Директриса выпрямилась, подобно сурикату. Кто-то неумело сымитировал чих. Нужно от всего этого отлечься. Я бросил взгляд на грудь Лазаренко и начал писать. Посреди молота мы увидели небольшой островок. Лукошки уже были почти наполнены сыроежками и груздями, но мы решили посмотреть, что на этом маленьком, окруженном болотами пятачке. К островку вели деревянные доски, перекинутые через топь. Оставив лукошки, мы двинулись к поросшему мхому горку. Шли осторожно, балансируя на прогибающихся досках. По спине пробежал холодок. Небольшой окоп и пожелтевшая от времени табличка. На этом месте в 1943 году рядовой Павел Бажов вел ожесточенный бой со взводом немецких захватчиков. После того, как патроны у Павла Божова кончились, он получил предложение сдаться, и немцы двинулись к последнему оплоту бойца. Подпустив извергов поближе, солдат подорвал три гранаты и героически погиб, убив семерых фашистов. Сначала я хотел написать, что гранаты было четыре, а фашистов 15, Но подумав, решил, что война – это все же не соцсоревнование. С Кегумских болот я переместился на болото под Тукумсом, а закончил повествование на болотах у границ с Литвой. Рукопись дал раньше всех. Директриса попросила вернуться на место. Я достал плевательную трубку, сделанную из дефицитного японского фломастера, хорошенько прослюнявил обрывок тетрадного листа и зажмурил правый глаз. Снаряд шмякнулся прямо в заушину. Пурпурная лазаринка обернулась и пропила свои коронные «ДЕБИЛЫ». После того, как второе ядро отскочило от затылка, школьная Софья Перовская начала тянуть руку. и Инна Михайловна, кто-то безобразно плюется. Как будто плеваться можно не безобразно. Директриса сказала, что если Ирочка поднимет руку во второй раз, всех мальчиков обыщут. Главное, чтобы Ирочке не захотелось по-маленькому приспичит, она все равно обыщут И тут Инна Михайловна подозвала меня. Она сделала это по-заговорчески, с шепотом. Понравив голову, я подошел к столу. В последние годы я подходил к учителям исключительно с виноватым видом. Времена, когда меня хвалили за грамоты от Ронова Латвийской ССР, остались в приятных воспоминаниях. Миша, молодец. Просто умница. Редко тебя хвалю, но сейчас заслужил. Мы читали с восхищением. Очень понравилось про Павла Бажова. Полный тезка автора «Хозяйки Медной горы». Да я и не подумал как-то. Понравилось, что ты до мелочей писал вагон-салон своего земляка, великого маршала. Была там два раза. А так все скрупулезно, не помню. Знаешь, мы тут обсуждаем твою работу и пришли к выводу, что мало, очень мало мы проводим экскурсии по местам боевой славы. И стыду своему даже не знали о тех местах, которые описал ты. За содержание пятерка с плюсом, за грамматику 4. И вот что, давай ты после экзамена зайдешь ко мне в кабинет и подробно опишешь, как добраться до мест, которые ты так красочно описал в своем сочинении. И еще раз повторю, молодец». После экзамена зашел к директрисе еще раз в 8 и слышал, что я молодец. Инна Михайловна с усердием записывал маршруты. Доезжайте до указателя Кегунс. Слева переезд. Первый поворот направо после переезда и километра 4 вглубь. Увидите домик лесника. От него двигайтесь налево. Но если лесник будет дома, то он обязательно покажет. По дороге домой я представил картину. Полные автобусы шкалеров в резиновых сапогах и нейлоновых куртках, исполненные чувством долга учителя. Инна Михайловна произносит «Дети, сегодняшний у нас поход состоялся благодаря бывшему ученику нашей школы Михаилу Шахназарову, который по счастливой случайности выбрал темой своего выпускного сочинения тему о войнах освободителях нашей республики. Вперед, друзья, к неизведанным нами местам подвига и чести. А через 3-4 часа хождения по болотам, мокрые от дождя, чешущиеся от комариных укусов школьники с одышкой наперебой произносили». Ну и, сука, этот бывший ученик нашей школы Михаил Шахназаров, хорошо, если мы теперь дорогу к автобусам найдем. И да прости, Господи, душу мою грешную, если было это действительно так».